Глава двадцать четвертая На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему и островку посредине реки. А на, на другом берегу стояли городишки. И герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обобрать. Джим сказал герцгу что он надеется, это не займет много времени. Уж очень ему надоело и трудно лежать по целым дням, связанным в шалаше. Понимаете... Нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного. Ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет и он не связан, так не поверил бы, что он беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным, и что он придумает какой-нибудь способ обойтись без этого. Голова у него работала здорово у нашего герцога, он живо сообразил, как это устроить». Он надел Джима в костюм короля Лира, длинный халат из навесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса, потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и все сплошь густой синей краской, такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но только страшнее этого я ничего не видел. Потом герцог взял дощечку и написал на ней «Бешеный раб когда в себе на людей не бросается» и приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил перед шалашом в шагах в четырех от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем лежать связанному по целым дням и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог советовал ему не стесняться и вести себя поразвязней. А если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко. Пускай взвоет разик два как дикий зверь. Небось, тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он, в общем, рассудил правильно. Но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоет. Если бы еще он был просто похож на покойника, а то куда-то, много хуже». Нашим жуликам хотелось опять пустить в ход жирафа. Уж очень прибыльная была штука. Только они побаивались. А вдруг слухи за это время дошли уже и сюда. Больше ничего подходящего им в голову не приходило. И в конце концов герцог сказал, что полежит и подумает часа два, нельзя ли как-нибудь околпачить арканзасский городок. А король решил заглянуть в городок на другом берегу. Без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на проведение. А, по-моему, на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались в прошлый раз, и теперь король сам оделся во все новое, и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем черном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть распоследнего за булдыгу А теперь, как снимет новую белую шляпу, да раскланяется с этой улыбкой. Ну, будто только что вышел из ковчега. Такой на вид важный, благочестивый и добродетельный. Не дать не взять сам старик Ной. Джим вымолчил ног я сел в него с веслом наготове. У берега, чуть пониже мыса, милях в трех от города, стоял большой пароход. Он стоял уже часа два, грузился. Король говорит... «Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сент-Луиса или Цинциннатии, или еще из какого-нибудь большого города. грибик к пароходу, Геккельберри. Мы на нем доедем до городка». Ему не пришлось повторять, чтобы я поехал кататься на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от городка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакого славного, простоватого с виду деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко. Рядом с ним лежали два ковровых саквояжа.